Квадратная комната была по периметру уставлена металлическими шкафами. Дверцы некоторых оказались распахнуты. В центре стоял стол. На нем светилось нечто похожее на электрический светильник. Еще в углу валялись матрас, груды темного тряпья, какие-то ящики, картонные коробки. Пол был завален бумагами. Но я не глядел по сторонам. На столе влажно поблескивали стволы автоматов. Пять штук. Показалась в руках Он спрятался позади стола и теперь нащупывал оружие. Я выстрелил, рука исчезла. Еще я успел подумать, что для такого большого босса парень трусоват. Но выяснилось, что рука, шарящая по столу, была отвлекающим маневром. Хурылев выкатился из-за прикрытия с автоматом в руках и тут же начал стрелять. Я отпрянул. Пули выбили бетонную крошку из стены. Грохот автоматов вплёс отрез пистолетных выстрелов, а потом пальба стихла. Длинно застонал на полу Шацкин и обросился внутрь, перепрыгнул через распростёртого за порогом толстяка и остановился. Хурылёв лежал, откинув руку. Палец замер на спусковом крючке. Теперь я рассмотрел, что он палил по нам из ТРС 301 -го. Шацкин снова застонал. Краем глаза я видел, что под ним расплывается темная лужа. Старший следователь зажимал рану на плече. Как бы там ни было, стрелял он отлично. Две пули угодили Хурелеву в грудь. Но я все это увидел мельком. Взгляд был прикован к светильнику на столе. Необычный абажур, череп. Крупный, несимметричный, странной формы. Череп какого-то мутанта. Породу я определить не мог, но это был хищник. Зубы выглядели очень зловеще. Под костяным сводом вспыхивал свет, не электрический. Цвета я не мог определить наверняка, но яркие вспышки следовали одна за другой с неравными интервалами. Лучи вырывались сквозь глазницы и между челюстей. Хурелев лежал неподвижно. Кровь толчками выплескивалась из отверстий в груди. Вдруг он резко сел. За оружие хвататься. Этот живучий гад уже не пробовал. Но я разглядел в его руке плоскую черную коробку с кнопкой. Наверное, кнопка была красная. Терпеть не могу всяких коробок с кнопками, если кнопки имеют хотя бы теоретическую возможность оказаться красными. Вот эту коробку я сразу не взлюбил. Поэтому скинул ПМ и выпустил остаток обоймы, целясь в руку Хурылева. С такого расстояния не промазал. Пуля угодила в запястье. Хуралев выронил коробку, зато другой рукой потянулся к винтовке. У меня патроны закончились, зато успел перезарядить оружие Шацкин. Я почти завороженно глядел, как Хуралев медленно-медленно тянется к прикладу автоматической винтовки. А пистолетные пули входят в его тело. Они ложились кучно в левую сторону груди. Всякий раз из раны выплескивалась темная струйка. Пиджак сделался мокрым, блестящим от крови. Сидящий на полу странный человек дергался, но даже выпущенные в упор пули не могли его свалить. Последнюю Шацкин всадил ему в лоб. И тут, наконец, хозяин Ремжелдора завалился на спину. Пальцы скребли бетонный пол, оставляя темные полосы. Яд подскочил и отшевырнул с триста первой ногой. Но Хурылев, окровавленный, с дыркой посередине лба и закатившимися глазами продолжал шевелиться. Только теперь я осознал, что происходит, и вот тут-то стало страшно. Прежде у меня не было времени испугаться, а теперь... Особенно жутко выглядело залитое кровью лицо Хурелева с бельмами вместо глаз. Я схватил со стола калашников и раздробил очередью руку мутанта. «В лицо не стреляй!» – бросил старший следователь, едва стих грохот калаша. «Нам его еще на опознание!» Дядя Сережа опустился на пол рядом с раненым Шацкиным, помог сесть и стащить пиджак с пробитого плеча. Я, шурша устилающими пол бумагами, подошел к столу, отыскал среди оружия пакет бинтов и бросил дяде. Тот поймал, а я двинулся вдоль металлических шкафов. Некоторые были заперты, а те, что открыты, большей частью пусты. В комнате хранили запас консервов, Несколько армейских аптечек, еще я нашел патроны и пару бутылок водки. Кое-что из сталкерского снаряжения. Рюкзаки, спецконтейнеры, прибор ночного видения, ноутбук в потертом и сцарапанном корпусе. Ничего особенного, ничего такого, что могло бы объяснить происходящее. Я возвратился к столу и склонился на черепом. «Осторожно!» – крикнул с пола старший следователь. «Контейнер его, руками не трогай!» Я заглянул сквозь глазницу. Внутри черепа мерцал и вспыхивал. Кристалл, не кристалл. Больше всего эта штука напоминала артефакт, но таких прежде я не встречал. Бросил взгляд на ПДА и убедился, что радиационный фон не представляет опасности, но на всякий случай решил послушать Шацкина. Взял контейнер и вытряхнул странный артефакт туда, не прикоснувшись пальцами. «Какого он цвета?» Я произнес вопрос вслух, никому конкретно не обращаясь. Ответили оба. «Зеленого». Мы помолчали, прислушиваясь к завываниям подземного зверинца. «Нужно выбираться», — сказал наконец Шацкин. «Помоги, пенсионер». Он поднялся, опираясь на руку дяди Сережи, проковылял к столу, перевернул один ствол, другой, наконец выбрал калаш. Я дал ему пару рожков, которые отыскал в шкафу. Дядя тоже взял АК, а я поднял винтовку, из которой стрелял Хурелев. Заодно проверил карманы покойного владельца Ремжелдора и стащил с его руки ПДА. «Компьютер мне», – скомандовал Шацкин. «И контейнер тоже». «Ты не больно-то руководи», – сухо заметил дядя. «Шацкин, я бы хотел услышать пояснение». Присоединился я, протягивая контейнер. «Что это за артефакт?» Старший следователь не ответил. Он оглядывал комнату, будто хотел найти еще что-то. Мы ждали. Наконец толстяк произнес. «Если удастся, тщательный обыск проведем позже. А эту штуку нужно обезвредить. Подними-ка». Я осторожно взял коробочку с подозрительной кнопкой и отдал следователю А черного корпуса под стол. Тянулся витой провод. Сперва я этого не заметил. Толстяк осмотрел коробочку и вернул мне. «Одной рукой неудобно, боюсь уронить», — пояснил он. «Открой только осторожно. И кнопку, кнопку не трогай. Этой штукой управляется детонатор». Открывался Ларчик просто. Внутри было некое электрическое устройство. Подчиняясь указаниям Шацкина, я вытащил батарейку самую обычную пальчиковую на полтора вольта отсоединил несколько проводов попутно пришлось объяснять что я дальтоник и мне без толку называть света изоляции. наконец шацкин счел что эта штука обезврежена и мы двинулись к выходу по дороге толстяк стал рассказывать как угодил в подземелье говорил он урывками поминутно замолкал и склоня голову набок прислушивался. Послушать было что. Рев и завывания стали куда разнообразнее, да еще перемещались. Похоже, части мутантов удалось освободиться. Возможно, вырвавшиеся из загона кабаны бросились на запертых тварей и проломили заграждение. Так что мы шли медленно, замирая у каждого перекрестка. — Меня откомандировали сюда, — рассказывал Шацкин, — потому что пропали двое рядовых. «Пацаны непростые, они раньше периметр охраняли. Там вышла нехорошая история. Прапор, их командир, оказался взяточником. Ну, дело раздувать не стали, прапору впаяли четыре года». «У Соченко, ляпнул я и тут же прикусил язык, перехватив настороженный взгляд следователя. «Точно?» «Я знаком с журналистом, который эту историю раскопал». Ему статью так и не дали опубликовать. Не знаю, как это прозвучало, но говорил я, в общем-то, чистую правду, хотя и не всю. И не дадут ничего публиковать, потому что есть решение замять дело. Пацанов рядовых, которые дали против усаченка показания, даже судить не стали. Просто перевели сюда, от греха. «О-хо-хо», прозвучало совсем рядом. Мы остановились, вскинули автоматы. Сину, вылетевшую из-за поворота, тройная очередь отшвырнула обратно. Оказалось, что за псом гнался кабанчик. Этот ворвался под пули, завизжал, обливаясь кровью. Лапы его подломились, мутант упал. Все твари в этом зверинце были молоденькие. Да матерый кабана не развернулся бы в таком лабиринте. Вот, как ни в чем не бывало, продолжал следователь, перезаряжая автомат. «Пацаны пропали!» То ли дезертирство, то ли кто-то решил с ними здесь счеты свести. Ну, мало ли, мы решили расследовать. Завели дело не о дезертирстве, а о пропаже. Я съездил в Чернобыль-7, привез сержанта, который с ним служил. Сержант со мной здесь был, и Ивашенко Павел. Потом мы прошли мимо клетки, где Хурылев расстрелял людей. Оттуда доносились звуки грызни, чавка, нетреск. Слепые псы пробрались за решетки и устроили пиршество. Это ответвление коридора. Мы миновали короткими перебежками по очереди, держа под прицелом темный проем. Зря беспокоились. Псы увлеклись едой и не обратили на нас внимания. «Ну, сержант пошлялся, с местными переговорил», продолжал Шацкин, когда мы прошли большую часть коридора. «Кстати, он мне и подкинул мысль». Эти двое пропавшие баловались наркотиками. А говорят, в зоне особая конопля термоядерная. Кто на ней поторчал, другую не захочет. И вот вроде бы у Ревжелдоровского забора как раз такая конопля и произрастает. «Здесь фон слегка повышен», – вставил я. «Ящики в цеху». «Разумеется». Шацкин не был удивлен моим сообщением. «В ящиках контейнеры схоят». «Сухое хранение отходов ядерного топлива. Слыхали о таком?» «Думаю, с южно эс АЭС подвезли». «Но нас поначалу интересовала конопля». «Мы с Иващенко пошли ночью посмотреть». «Дальше мы видели», – перебил дядя, – «как вас скрутили». «Только врешь ты, Шацкин. Ты о радиоактивных грузах уже тогда знал. Про Схаят вот этот вот давно знаешь, получается. И еще, чем ты там Хурелева пугал». К этому времени мы достигли конца прохода. Или вернее начала. Дальше была лестница наверх, в подземной цеха. У порога на полу возилась темная груда, доносилось чавканье и порыкивание. В тусклом свете я разглядел облезлую шерсть на боках слепых псов. Дядя Сережа опередил меня и первым открыл огонь. Один пес рухнул, другой скинулся, но его срезали пули моей винтовки. Шацкин не стрелял, он развернулся и дал короткую очередь вдоль прохода. Должно быть, твари показались и там, я не стал оглядываться. Коридорчик узкий, один автоматчик, его надежно контролирует. Мы бросились к лестнице. По дороге я разглядел, что псы терзали труп сержанта. Верзилий Ващенко не повезло. Скорее всего, он был убит, либо серьезно ранен в перестрелке. Ну, а потом псы вырвались из клеток. Железную дверь, ведущую на лестничную площадку, мы заперли за собой. Я провернул штурвал. «Теперь сами подохнут», – бросил Шацкин. «Мутанты долго не могут вне зоны». «А как же до сих пор?» а «Вот эта красивенькая штучка излучала какую-то дрянь», – пояснил Шацкин. При этом он шевельнул плечом, которая пересекала лямка рюкзака, и поморщился – Рану разбередил. Я догадался, что он имеет в виду зеленый фосфорцирующий артефакт. Сейчас это чудо было упрятано в рюкзак, который Толстяк присвоил в комнате Хурелева, чтобы сложить трофеи. Нагрузился Шацкин знатно. И ноут, и ПДА Хурелевский, и контейнер. Артефакт это или еще что, не знаю». Но в сочетании даже с небольшой дозой радиации, его излучение вполне успешно имитирует зону. Вторая зона, догадался я. Точно. Они взорвут контейнеры с Хоят наверху, в подземном цеху. Радиоактивно пыль разнесется на сотни километров. Ее подхватит ветер. Ну, еще потребуются эти зеленые штучки. И выйдет зона. Шацкин замер, прислушиваясь. Я тоже остановился и придержал дядю. Слух толстяка я уже успел оценить и теперь готов был ему доверять. Но Шацкин, успокоившись, продолжал. Перекрытия под цехами мощные, даже очень сильный взрыв их не проломит. Такие плиты вполне его выдержат. Потом отсюда выпустят мутантов. Одного артефакта, конечно, маловато для создания второй зоны. Нужно еще. Так что они не успели Довести дело до конца Оставалась последняя фаза Доставить эти штучки На лестнице нам попались Два бандита в черных куртках Оба были мертвы Сержант застрелил Наверное остальные убрались сами Когда встретили сопротивление Значит они могут оказаться наверху Банда Бори Козыря Переступая мертвеца Пояснил Шацкин Хурелев нанял А может, и не нанял, а какую-то долю обещал. Черт их разберет, какие у них отношения. Ты нам зубы не заговаривай, — снова подал голос дядя. Ты-то сам кто такой? Все обо всех знаешь. У меня в самом деле имеется удостоверение старшего следователя военной прокуратуры, — признался Толстяк. Но я приехал по делу о пропавших бойцах. Это чисто, без обмана еще у меня есть удостоверение подполковника сбу показать только его долго доставать спрятано не надо решил я не доставайте по моему у вас пан шацкин этих удостоверений как у жучки блох и все подлинные заверил толстяк поднимались мы осторожно я шел первым с винтовкой наготове шацкин плюс в хвосте И с каждой ступенькой его дыхание становилось все надсаднее и громче. Я не выдержал, велел ему сесть. Повязка совсем пропиталась кровью. Все-таки мой дядя не доктор и практики не имеет. Пришлось распотрошить аптечку и наложить повязку снова. Заодно я вколол толстяку наш стандартный набор, включающий дозу обезболивающего. Старший следователь, или кто там он был еще на самом деле, Перенес лечение стойко, разве что сопел с одышкой даже сидя. Я бы мог донести рюкзак с там контейнером и прочими трофеями, но даже предлагать не стал. Уже догадывался, что шацкий в добычу из рук не выпустит. Мы поднялись к цехам на верхний уровень. Здесь было достаточно места, чтобы устроить засаду. Я машинально покосился на запястье, и закрепил ПДА мертвого хоррилевского подручного. Спутниковый сигнал пока не доходил. Впрочем, я этого и не ждал. Просто рефлексы сработали, прежде чем соваться в опасное место, с с ПДА. Мы аккуратно по одному проникли в зал и рассредоточились. Шацкин в центре, я справа, дядя слева. «А здесь же взрывчатка осенила меня. Здесь они стрелять не будут». «Мы тоже не будем», бросил Шацкин. «Но их больше» это звучало более или менее логично теоретически бандиты могли рассчитывать взять нас рукопашной, хотя вряд ли они понадеялись бы на нашу осторожность, ведь одна шальная пуля в ящик со взрывчаткой и привет никаких разделительных компонентов здесь нет раз дистанционный детонатор был у хурылево наготове значит имеется вполне реальная опасность взлететь на воздух передвигаясь поочередно короткими рывками Мы пересекли цех. Ни бандитов, ни мутантов. Честно сказать, меня больше беспокоили ящики с устрашающей маркировкой. Мало ли что может произойти. Малейшая ошибка, неудачное стечение обстоятельств и взрыв. Тогда погибнет весь Кольчевск и Ларик, который спит, ни о чем не подозревая. Зона дери. И так же, как в другой жизни, центральная улица, веселые нарядные люди... Прогуливаются по тополиной аллее, заходят в кафе «Снежинка». «Кстати, а сколько времени мы торчим под землей? Я давно не удивляюсь тому, что в подобных приключениях время летит скач, а ты не замечаешь». «Кажется только, что совсем недавно» «Заметил, как дядя выскальзывает из дому». «Идем наверх», – неожиданно бросил Шацкин, поднимаясь из-за ящика. Он вышел в центральный проход и и двинул к лестнице ускоренным шагом, сопя, пыхтя и спотыкаясь на рельсовых путях. «Здесь никого! Наверх скорей!» Я сперва растерялся, но никто толстяка не атаковал, никто не бросился из-за штабелей. Так что я тоже вышел из-за укрытия и почесал следом. Дядя оказался осторожнее нас и брел позади. «Кто такой Хурылев?» – поинтересовался я, догнав следователя. «Тоже бандит?» «Нет, он из зоны». Поэтому и гнездышко себе свил в глубине подземелья, рядом с этой штукой, которая светится. Не знаю, кто он на самом деле. Может, монолитовец? Я тут же припомнил рассказы о том, что новый хозяин Ремжелдора постоянно болеет. Конечно, я слыхал о сталкерах, которые, проторчав в зоне достаточно долго, не выдерживают на большой земле. Им словно не хватает чего-то привычного и ставшего необходимым организму. И мутанты тоже». Они с рождения существуют в условиях этого излучения или что там исходит от ЧС. Поэтому в зоопарках вы не увидите тварей из-за периметра. Им просто не выжить. Начинают слабеть, гнить заживо. Этим и объясняется строительство лаборатории ученых на Янтаре. Подопытный материал нужен свеженький, за пределы зоны мутантов. А можно вывести только в консервированном виде. Вот и хурылёв, наверное, так. Побудет вдалеке от своего артефакта. Начинает слабеть. Его пот прошибает. И он снова бежит в логово, чтобы оклематься. И живет там. Вернее, жил. Мы пересекли цех. Выбрались на лестницу. Теперь я слышал звуки, которые придали уверенности Шацкину. Рев моторов, громкие уверенные выкрики, металлический грохот. «Это ваши!» Я ткнул пальцем вверх. Шацкин на секунду притормозил. С натугой откашлялся, от быстрого бега дыхание сперло и выдохнул. «Мои, наверное, кто б еще так шумел?» «Так, может, нам не стоит туда?» Обычная осторожность возвратилась ко мне. Пока в подвале, похожем на зону, отстреливались от бандитов и мутантов, мы были вместе. А наверху Шацкин снова следователь, СБУшник и черти кто еще, а я... — Держитесь за мной, — велел толстяк, — Оружие не размахивайте. Если кого встретим, говорю я, вы молчите. Ну, пошли. — Эй, ты, как тебя, пенсионер? — И ты. — Вы как сюда попали? Тем же путем уйти сумеете? — Ты только за цех выведи, который уже дэ, — буркнул дядя. — Оттуда мы тихо исчезнем. Шацкин кивнул. Он успел перевести дух и снова довольно бодро затопал по ступеням. На первом этаже административного корпуса ничего не изменилось. Покойник так и лежал в прежней позе. Хотя, приглядевшись, я заметил, пакетики с травой исчезли. Значит, Хурылевская охрана смылась. А за окном уже было утро. Дядя что-то пробормотал и потер ладонью глаза. Может, удивился, что утро наступило. Мы вышли в серые сумерки и двинулись по аллее, затем свернули за деревья. Дальше нас снова повел дядя Сережа. Теперь при свете все выглядело совсем иначе. Груды ржавых железяк и поваленные фанерные щиты с выцветшими надписями не казались зловещими. Прохладный ветерок шевелил листву старых тополей, а со стороны ворот доносился шум моторов. Там метались огни и скользили тени. Я слышал команды, отдаваемые уверенным тоном, и дробный топот. Ну, такой, когда армейцы шагают, делая вид, что соблюдают строй. Шацкин вдруг сел на бетонную плиту и как-то резко расслабился, будто из него выпустили воздух. в в утреннем свете, а лицо казалось белым, как бумага. «Ох, устал!» – просипел толстяк. И то верно, ему нынче крепко досталось и крови порядочно потерял. «Отсюда можно и...» – начал былородич. «Того!» «Вали, вали, пенсионер», – поощрил Шацкин. «Только автомат оставь и не забудь протереть. Отпечатки, понял? Здесь теперь будет очень серьезное разбирательство». Потом Толстяк клянул на меня. «И ты тоже ствол бросай, как тебя, э, сталкер». Ствол его АКМа глядел в мою сторону. «Да, дружба наша подошла к концу». «Извини, сталкер, обоих отпустить не могу». Я должен предъявить хоть кого-то в рапорте. Между прочим, я не сталкер, заметил я. И у меня документики имеются, все в порядке. Да знаю я, устало прохрипел Шацкин. Я еще внизу догадался, когда понял, что ты цвета путаешь. Я же материал по Усаченко внимательно изучал, уж поверь. Так что твои документики даже не спрашиваю. Не, мужик, ты это брось, друг твердо заявил дядя. Мы тебя из подвала вытащили. Мы за тебя... Мне никто не поверит, что я был один. Мог бы соврать, но это не поможет. Могу отпустить одного, но хоть кто-то должен фигурировать в рапорте. Меня ведь тоже проверяют. Похоже, Толстяк в самом деле был растерян. Но палец со спускового крючка не убирал. И как же быть? А так и быть. Мы пойдем, а ты скажешь... Под дулом автомата отпустил. Не, у нас это не отмазка. Под дулом я вас тем более обязан задержать. Послушай, сталкер, идем со мной. Я тебя за воротами отпущу. Ну, взамен ты мне подпишешь. Ничего взамен, быстро сказал я. До ворот провожу, сдам на руки твоим. Ты ж сам идти не сможешь, я тебя доведу. Я видел, как палец Шацкина подрагивает на спусковом крючке. И решил, пусть дядя Сережа спокойно уходит. Так и сделали. Я зашвырнул ствол в кусты, кивнул дяде. Мол, вали. Потом подал руку Шацкину, тот оперся, тяжело встал. Мы пошли к железнодорожному въезду, а родич скрылся в кустах. В разгрузочном цеху кипела жизнь. Повсюду сновали вояки в камуфляже. За воротами разворачивалось БМП, тяжело ныряя всем корпусом на рельсах. Звучали отрывистые команды. На нас сперва навели оружие, но Шацкина узнали, подхватили. Тут же какой-то офицер стал грозным голосом требовать врача. Старший следователь держал меня крепко, на офицера наорал, не стесняясь в выражениях, и потребовал разыскать Самохвалова. Оказалось, капитан распоряжается снаружи. Толстяк снова оперся мою руку и заковылял к воротам. Врача он прогнал. «А кого Хурылев расстрелял в подвале?» — спросил я, перекрикивая гаммы грохот. «Там были люди. Не знаю, наверное, строители. Он нанял бригаду шабашников, чтоб переоборудовать убежище. Ну и не выпускать же их было. Или еще кто, бомжи, не знаю. Хурылеву зверей кормить надо, а бабок в обрез, человечина дешевле». Шацкин длинно выругался. Слушай, парень, давай твой ПДА, я тебе скину кой какие файлы. Ты имеешь право знать, почитаешь на досуге. Вот тут меня осенило. Бывают, знаете ли, такие гениальные догадки. И я подсунул толстяку комп, который снял с убитого хурулевского телохранителя. Благо машинка так и осталась у меня на запястье. Толстяк на ходу полез куда-то под мышку. Должно быть, там у него был припрятан комп. Вытащил проводок с разъемом, подключил к моему устройству. При этом он, не стесняясь, навалился на меня. Мы, наконец, добрели туда, где Самохвалов допрашивал троих бандюков. Неожиданно, один из пленных, рослый, тощий парень, стал орать. а, -а, -а Я тебя узнал! Я узнал тебя, сука! Ты, сталкер хренов, я тебя запомню! Ты как тебя, слепой!» Ребятки в камуфляже быстро и очень сноровисто заработали кулаками и прикладами. Кстати, досталось и приятелям долговязого крикуна, хотя те помалкивали. Но святые мутанты, теперь им было известна моя кликуха. Слепой, они все слышали. Я не стал говорить Шацкину, что он сволочь. Это было само собой ясно. «Вот что, парень!» – важно объявил Шацкин. И многозначительно покосился на капитана. Здесь я тебя отпускаю. Благодарю за помощь, за содействие, так сказать, следствию. В файлах, которые я тебе слил, найдешь мой электронный адрес. И если узнаешь что-нибудь по поводу всей этой истории, не поленись, скининфу. И это, сам видишь, узнали тебя. Так что схоронись, что ли, сам придумай, где. А родне своей, которая здесь живет. «Ну, и без меня понимаешь, что теперь здесь начнется. Потому, заставь их уехать, да побыстрее. Все, счастливо, не поминай лихом». Я ничего не ответил. «Сволочь, Шацкин, нарочно показал меня бандюкам. Теперь ясно, где я схоронюсь, в зоне. Толстяк хочет, чтобы я искал хозяина Хурелева и артефакты, создающие зону. Ведь они должны существовать, их много». Когда будет найден человек, стоящий за планом создания второй зоны, таинственный шеф Хурылева, тогда и я буду в безопасности. Во всяком случае, в большей безопасности, чем теперь. Надо было бежать, но сил не осталось, и в голове наступило какое-то помутнение. Потому я побрел к центру Кольчевска, а навстречу мне тянулись розовые лучи восходящего солнца. «Сволочь, Шацкин, сволочь!» Втянул в историю, да какую! Я с трудом вспоминаю, как брел по улицам, как редкие прохожие косились на мой перепачканный костюмчик, как сторонились. Потом в памяти провал. Не могу припомнить, как добрался к родне. Кажется, Ларик кинулась обниматься, плакала, гладила меня. Тетя Вера засуетилась. Мол, нужно переодеться, застирать, то все, А я только спросил, как дядя Сережа? «Пенсионер уже спал сном праведника». Вошел и сразу свалился. Это бывает. Нервы, усталость. Так что пришлось самому объяснять, что бросали все, бросали дом и валили скорее из Кольчевска. Растолкали дядю. Я повторил ему, нужно валить. Срочно, пока наши органы защиты правопорядка не расчухались и не вели в Кольчевске военное положение. Ведут обязательно. Перетряхнут здесь все сверху донизу. Потом снова провал в памяти, какой-то туман. Следующая картинка. Мы стоим на вокзале. залитый яркий солнечным светом перрон, сумки, узлы, чемодан. Дядя Сережа в пиджаке. У тети Веры в руках упаковка таблеток. Руки дрожат. А упаковка никак не разрывается. Ларка вцепилась меня, рыдает. Моя рубашка промокла на груди. Я сую обезьяне свою банковскую карточку, называю код и требую, чтобы повторила. Она шмыгает носом, срывающимся голоском повторяет. Я сам не понимаю, что со мной и... А потом подходит их поезд. Моя электричка через 20 минут в противоположном направлении. Впереди зона.